Консуэло Гомес Карилло Антуан де Сент-Экзюпери Антуан де Сент-Экзюпери родился 29 июня 1900 года в Лионе. Его отец был графом и происходил из древнего рыцарского рода. Когда Антуану не исполнилось и четырех лет, отец скончался, а воспитанием детей занялась мать, женщина образованная, тонкая и очаровательная. Сына она любила и называла его королем солнца за светлые кудрявые волосы и вздернутый курносый нос. Не любить мальчика было невозможно. Он рос застенчивым и добрым, ко всем проявлял заботу, часами наблюдал за животными и подолгу находился на природе. К семнадцати годам он стал крепким, высоким юношей. Однако в огромном, не по возрасту физически развитом молодом человеке билось нежное, не познавшее огорчений сердце. Антуан поступил в школу изящных искусств в Париже, решив стать архитектором но спустя четыре года в 1921 году его призвали в армию, где, попав на курсы пилотов, он всерьез увлекся авиацией. Ничего другого с тех пор для него не существовало, и даже женщины молодого пилота интересовали мало. Лишь спустя четыре года в 1925 году Сент-Экзюпери встретил богатую девушку Луизу де Вильморен, в которую так сильно влюбился, что сразу же предложил ей руку и сердце. Однако кокетка Луиза, На предложение скромного молодого человека ответила неопределенностью, а спустя несколько месяцев, когда Антуан лежал в больнице после неудачного испытания нового самолета, и вовсе забыла о поклоннике. Для чувствительного Сент-Экзюпери этот случай остался самой большой трагедией в жизни. Еще много лет он продолжал испытывать нежные чувства к Луизе, а та, всерьез считая его бездарным неудачником, лишь удивленно пожала плечами, когда узнала о писательской славе Антуана. Став знаменитым писателем, Экзюпери к недоумению близких и друзей неожиданно отправился в Африку. Глава авиакомпании Лакоэтер, в которой Антуан работал механиком, увидел способности молодого человека и решил назначить его директором аэропорта в Карджубе. Прежде чем писать, разъяснял близким, сент экзюпери нужно жить, а жизнь для него заключалась в те дни только в самолетах, хотя творческую деятельность он не оставил даже в пустыне. сент экзюпери был удивительным человеком, не похожим на других. За курносый вздернутый кверху нос. Друзья называли его звездочетом и шутили, что их друг смотрит только в небо. Антуан улыбался в ответ и продолжал любить людей трепетной особой любовью. Он был так щедр, что не задумываясь, тратил значительные суммы на друзей и отдавал им последнее, не требуя такого же отношения, если сам оставался без денег. Граф не умел лгать, лукавить и злопыхательствовать. «Ненависти можно положить конец не ненавистью, а только любовью», — убеждал окружающих Сент-Экзюпери. Рассказывали, что, обладая большим и добрым сердцем, Антуан был слишком рассеян. Он мог уснуть в ванне и затопить соседей снизу. Вылетая на самолете, забывал закрыть дверь и приземлялся не на нужные полосы. Но вместе с тем высокий, двухметровый француз нравился женщинам. Одни его считали красавцем, другие говорили, что Антуан обладал достаточно непривлекательной внешностью. Однако те и другие признавали, что он был обаятелен, а улыбка, то и дело появлявшаяся на его лице, делала его добрым и притягательным. Пережив однажды неразделенную любовь, Антуан был осторожен с чувствами. Он искал женщину для серьезных отношений, желая создать с ней крепкую семью. «Я требую от женщины успокоить мою внутреннюю тревогу», — писал он своей матери. «Вот поэтому женщина так и необходима мне. Вы не можете себе представить, мама, как тягостно одному, как чувствуешь свою молодость никчемной». Такая женщина вскоре нашлась, и ею стала Консуэла Карилла, вдова известного южноамериканского писателя Гомеса Карилла. Они познакомились в Буэнос-Айресе, однако как именно произошла эта знаменательная встреча, точно неизвестно. Вокруг их первого знакомства ходило множество невероятных слухов. Однако, скорее всего, Сент-Экзюпери увидел Консуэла на одной из улиц, прогуливаясь по городу вместе со своим знакомым Бенджамином Кремье тот и представил будущих влюбленных друг другу, даже не предполагая, что навсегда соединил их судьбы. Спустя несколько месяцев французский летчик и его аргентинская знакомая были уже в Париже. Иностранка была ветрена и непостоянна. Она искала приключений, не могла наслаждаться спокойствием и вносила в жизнь писателя постоянные истерики и выяснения отношений. Антуан, казалось, этого только и ждал. Многие недолюбливали сумасбродную подругу писателя. Однако то, что Консуэла была личностью неординарной и интересной, никто не отрицал. Она была начитанной, прекрасно разбиралась в литературе и музыке, учила персидский язык, была элегантна и умела держать себя в обществе. Когда эта миниатюрная женщина выходила в свет, то казалось, что среди собравшихся идет королева, гордая, самовлюбленная и слегка надменная. Вместе с тем Консуэла не являлась красавицей. Она была маленького роста, имела смуглую кожу и черты лица далеко не совершенной формы. Однако, когда дочь русского писателя Александра Куприна Ксения встретилась однажды с сеньорой Карилла, та произвела на нее неизгладимое впечатление. Русская девушка так вспоминала о возлюбленной Сент-Экзюпери. Она была очень маленькая, очень грациозная, с прелестными руками, изящными движениями, громадные, как звезды черные глаза, очень выразительные, очень блестящие. Она была очень интересным человеком, с громадной фантазией, обаятельнейшее существо. Веселая, остроумная. консуэла Карила любила приукрасить события, рассказать невероятные истории, в которых сама, казалось, искренне верила, часто путая реальность с вымыслом. Она жила в своем особенном, созданном ею же мире, который для окружающих казался непонятным и сумасшедшим. Куприна рассказывала, как однажды ночью в ее парижской квартире раздался телефонный звонок. Звонила взволнованная и рыдающая Карилла, которая умоляла русскую знакомую приехать к ней и грозилась наложить на себя руки. Ксения, наспех одевшись через весь город, помчалась спасать жизнь, попавшей в беду аргентинке. Та встретила ее у дверей, бледная, заплаканная и одетая во все черное. Консуэла рассказала, что впервые встретила того, кого искала всю жизнь. Сильного, красивого, необыкновенного мужчину. Она мне сказала, вспоминала Куприна, что он спас ее от всего в жизни горе, отчаяние, страха, и между ними началась большая любовь. Но возлюбленного якобы расстреляли на ее глазах революционеры, а она не мыслила жизни без единственного любимого. Ксению Александровну, которой тогда едва исполнилось 19 лет, эта история потрясла так, что около недели она не отходила от знакомой ни на шаг, пытаясь ее утешить и даже увезла ее в маленький домик под Парижем, на берег красивейшего озера, где успокаивала, и убеждала, что жизнь еще не кончена. «Три дня и три ночи я то и дело бегала вытаскивать ее из озера», рассказывала Куприна. Ночью она не давала мне спать своими отчаянными истериками, и я все боялась, что она либо вскроет себе вены, либо отравится. И тут случилось то, что ни Ксения, ни общие знакомые, ни сама сеньора Карилла не могли впоследствии объяснить. Консуэла получила телеграмму, и на ее лице вдруг появилась улыбка. Когда русская девушка спросила, в чем дело, то ответила, что ее якобы погибший возлюбленный никто иной, как французский писатель Антуан де Сент-Эзюпери, который решил приехать и навестить их в загородном доме. Заметив недоумение на лице подруги, она добавила, "Понимаешь, я не хотела любить этого человека. Я думала, он меня покинул, изменил. И вот я придумала, что он умер». Оскорбленная Ксения Куприна поспешила покинуть сеньору Карилла которую назвала лгуньей и подлой обманщицей. Однако, по словам Куприной, неуравновешенная иностранка внесла в жизнь Сент-Экзюпери поэзию, фантазию, легкость. Вместе с тем она признавалась, что находиться долго с Консуэлла было невозможно. Та была настолько утомительной, что после общения с ней хотелось лишь спокойствия и тишины. Однажды он посадил ее на свой самолет и взлетел в небо над городом, где настоятельно попросил поцеловать его и пригрозил бросить их самолет в реку, если Консуэла откажется. Таня, чуть не испугавшись, подарила писателю лишь дружеский поцелуй, а через несколько дней он написал возлюбленное восторженное письмо со словами «С вашего разрешения, ваш супруг». Они поженились спустя несколько месяцев после встречи в Аргентине весной 1931 года. Свадьба состоялась во Франции и была торжественной. А для пожилой графини де Сент-Экзюперии церемония женитьбы сына приобретала и вовсе важный смысл. Однако Консуэла, давясь от смеха, потешалась над разыгранным спектаклем. Ей даже удалось убедить в нелепости всей церемонии влюбленного жениха, который, взяв за руку невесту, под конец венчания сбежал с ней из церкви. Сначала молодожены жили довольно счастливо. Антуан терпел многочисленные выходки жены, а та требовала от супруга постоянного внимания и восхищения. Если ей что-то не нравилось, она предпочитала выяснять отношения кулаками, битьем, посуды и громкими истериками. Успокоить в те минуты ее ничто не могло. Иногда она уходила из дома и бродила по ночным барам, пока не успокаивалась и не возвращалась обратно. Об их скандалах знал весь город, а Консуэла и не думала скрывать своего недовольства мужем. Нередко она его обзывала, рассказывала о нем весьма нелестные истории, которые придумывала сама же. А потом признавалась всем, что слишком его любит, чтобы навсегда уйти от супруга и поселиться отдельно. Иногда мадам де Сент-Экзюпери казалась окружающим совершенно безумной. Так она не стеснялась приходить на званные приемы в лыжном костюме. Иногда проводила весь вечер под столом, а один раз при всех кидалась тарелками в мужа. Тот оставался на редкость невозмутимым и ловил посуду, улыбаясь в ответ. В 1943 году вышла самая знаменитая книга Антуана де Сент-Экзюпери, «Маленький принц». Прототипом главной героини Розы явилась его любимая Консуэла. Теперь это произведение знает весь мир. Оно переведено на сто языков и является одним из самых издаваемых на планете. Сент-Экзюпери посчитал своим долгом воевать против Гитлера. Многие друзья полагают, что к этому его вынудила несчастная семейная жизнь, подорванное здоровье и желание погибнуть, сражаясь с врагами. 31 июля 1944 года самолет Антуана вылетел с военной базы, однако в положенное время назад не вернулся. Ни самолета, ни тела летчика обнаружить тогда не удалось. Самого доброго писателя на земле не стало. Многие в этом винили невоздержанную Консуэлла, которая довела супруга до полного отчаяния. Таня оправдывала себя и лишь однажды показала близким веселую молитву, которую написал для нее любимый муж. Она как нельзя лучше отражала невыносимо сложный характер возлюбленной Антуана и была написана от имени Консуэлы. «Боже, вам незачем слишком утруждать себя. Только оставьте меня такой, какая я есть. Я кажусь тщеславной в мелочах, но в серьезных вещах я скромна. В мелочах я кажусь эгоисткой, но в серьезных случаях я способна отдать себя всю, даже свою жизнь. В мелочах я кажусь нечестной, но я счастлива только когда чиста. Боже, сделайте меня такой, какой мой муж всегда видит меня» спасите моего мужа, потому что он по-настоящему любит меня, и без него я буду сиротой. Он выглядит таким сильным, невозмутимым, но на самом деле стоит мне не пошуметь в доме, и он полон тревоги. Сделайте так, чтобы я всегда шумела в доме, даже если я время от времени и разбиваю что-нибудь. Помогите мне сохранить ему верность и не видеться с теми, кого он презирает, и кто ненавидит его. Это приносит ему несчастье, потому что я его жизнь. Храните, Боже, наш дом. Аминь. Ваша консуэла. Какой бы ветреной, сумасшедшей или эгоистичной не считали возлюбленную великого писателя, он лучше знал, кем была она на самом деле, и почему до конца жизни он любил ее так же преданно и самозабвенно, как и в первый день их удивительной и непонятной истории любви. «Любовь — единственная страсть, которая оплачивается той же монетой, какую сама чеканит», — сказал однажды Сент-Экзюпери. В 2004 году в Средиземном море были обнаружены и удостоверены с помощью сложнейшей экспертизы обломки самолета, в котором Антуан де Сент-Экзюпери совершил свой последний полет.